Глава четвертая. Несколько судеб. В книге «Архипелаг Гулаг» автор распылил, подчинил судьбы сотен арестантов плану книги, контуром архипелага, путешествию по его островам. Он отошел от жизнеописаний. Это было бы слишком однообразно. Так пишут и пишут, переваливая работу исследования с автора на читателя. Но именно поэтому... Он счел возможным привести в конце части четвертой несколько арестантских судеб целиком.